«А если нет?» Эпиграф. «Как бы вы себя охарактеризовали?» Человек-зажигалка. «Почему?» «Если мне что-то интересно, нравится, я все делаю с увлечением и быстро» из интервью с кандидатом. В ситуации, когда человек говорит о том, каким он будет или как будет себя проявлять, при определенных условиях, если это будет так, то... Пропозиция такова, при других условиях поведение может быть кардинально иным. Необходимо это проверить. Так, скажем, анализ эпиграфа должен привести к следующему заключению. Навряд ли кандидат будет хорошо выполнять работу, которая ему интересна.